Глава 36. «Поехали в контору Рэйчел», — говорю я, когда мы снова оказываемся на улице. «Жалко потратить столько времени на дорогу сюда и упустить возможность поговорить с ней». «Ты уверена, что это хорошая мысль? В твоем нынешнем настроении?» — спрашивает Ник и снова смотрит на меня с беспокойством. «Вначале мне казалось это милым. Но если это выражение и дальше останется у него на лице...» «Думаю, я этого не вынесу». «У тебя есть идеи получше?» Отвечаю я вопросом на вопрос. «У Месси Райли мы полностью провалились. Думал, что она сделает чистосердечное признание? Скажет, что знает, что случилось с Диланом? Или ты надеялся, что я буду плохим полицейским, а ты хорошим?» Он поворачивает налево, больше не произнося ни слова. «Адвокатская контора ЗБХ» Располагается в высотном старом здании, но я знаю, что внутри все выглядит по-другому. Никакой старины. В большой, отделанной мрамором приемной стоит белый стол обтекаемой формы. За ним сидит надменная блондинка, которая выглядит безупречно, как и мебель. «Мы приехали к Рэйчел Тревис», — говорю ей, приближаясь к письменному столу. «Женщина мгновенно узнает меня, хотя мы никогда не встречались лично». «Они меня ждали?» «Миссис Вебстер, у вас назначена встреча?» «Меня зовут мисс Картрайт», — огрызаюсь я. «Нет, мы просто были в этом районе по делам и решили навестить старую знакомую. Сообщите ей, пожалуйста, что мы здесь». Я ожидаю, что она начнет спорить, но девушка снимает трубку и набирает номер. Из тех слов, которые до меня доносятся, делаю вывод, что Рэйчел ожидала моего появления и не сопротивляется. Я предполагаю, что звонок Кэсси, которая представлялась мной, когда требовала материалы дела, привел их в состояние боевой готовности, а отсутствие сопротивления говорит о том, что я ничего не узнаю от Рэйчел. Она, вероятно, начнет зачитывать заранее приготовленное заявление. Это будет в стиле «Рэйчел, которую я знаю». «Мисс Трэвис воспримет». объявляет мисс прямая спина и сразу же возвращается к своим бумагам. Кабинет Рэйчел находится на четвертом этаже. Когда мы туда поднимаемся, ее личная секретарша Темсин уже ждет нас и тепло улыбается. «Здравствуйте, Эмма!» Приветствует она меня, используя мое новое имя, и благодаря этому тут же кажется мне милой. Я говорила с ней только по телефону, но она всегда разговаривала тепло и дружелюбно. Казалось искренней. Она никогда не использовала осуждающий тон, как многие другие сотрудники фирмы. «Я очень рада, наконец, лично познакомиться с вами. Как вы?» Все в порядке, спасибо, Тэмсин. Вы как?» Все гладко», — приветливо отвечает она. Мистравис вас ждет. «Спасибо». Кабинет Рэйчел отделан полированным деревом, линии везде плавные. Книги по юриспруденции стоят на полках в безупречном состоянии. Я сомневаюсь, что их когда-то читали. За громоздким деревянным столом удобное по виду кресло. Сама Рэйчел стоит у окна, спиной к двери, хотя я знаю, что она слышала, как мы вошли. Минуту спустя она поворачивается к нам, но не улыбается. Лицо выглядит по-другому, не так, как я его помню. Черты все те же. заостренные высокие скулы, идеально наложенный макияж, большие карие глаза миндалевидной формы. У нее другая прическа, косая и более короткая стрижка. Но больше всего изменилось выражение ее лица. Я помню, как она приносила мне в Огдейл пакеты с шоколадными маффинами и сигареты, новое нижнее белье и блокноты. Помню, как она улыбалась, и брала мою руку в свою над пластиковым столом в комнате для свиданий со следами от затушенных сигарет и нацарапанными рисунками. Как она говорила про надежды на апелляцию, из которой ничего не вышло, потому что не появилось новых доказательств. Как она сжимала мою руку, разговаривала тихим, успокаивающим голосом, говорила, что я хорошо выгляжу, хорошо держусь, и делала это даже в те первые дни, когда я не произносила ни слова. «Как ощущение на свободе, Сьюзан?» Спрашивает она таким тоном, по которому понятно, ей на это плевать. Говорит коротко, слова кажутся усечёнными. Она не дожидается от меня ответа и поворачивается к Нику, протягивает ему руку с идеальным маникюром. Я на мгновение задумываюсь, сколько ещё женщин заставит меня чувствовать себя безвкусно одетой и непривлекательной? «Рэчел Трэвис, а вы...» Ник Уайтли. Он протягивает руку, но не отвечает на ее фальшивую улыбку. Я приободряюсь. «Уайтли», — задумчиво произносит Рэйчел. Я слышала эту фамилию. Но уверена, что узнала бы вас, если бы мы встречались раньше. Я освещал процесс над Сьюзан, но не брал интервью лично у вас. Вот в чем дело. Рэйчел резко поворачивается ко мне. «Что я могу для вас сделать, Сьюзен? Неужели вам так скоро после освобождения опять потребовались услуги адвоката?» Она улыбается, словно шутит, но в ее голосе нет намека на веселье. «Нет, пока не потребовались». В моих словах скрыта угроза, но если Рэйчел ее и уловила, то она этого не показывает, и я продолжаю. «Я просмотрела материалы дела и хотела бы обсудить с вами несколько моментов приличной личной встрече». Джема сообщила мне, что вы подавали запрос. Значит, на меня донесла секретарша из приемной. Что вас беспокоит? Она жестом предлагает нам присесть, а сама устраивается на краю письменного стола. Большинству людей подобная поза могла бы показаться расслабленной, но я знаю, что это не так. Таким образом, она нависает над нами, как и всегда. Пытается держать ситуацию под контролем. Ведет себя как адвокат по уголовным делам. На момент смерти моего сына у меня в организме присутствовал наркотик. Я делаю глубокий вдох и смотрю на Ника. Он кивает, предлагая мне продолжить. Кетамин. Судя по той информации, которую мне удалось собрать, он мог сделать меня беспомощной. Тем не менее, про него ни разу не упомянули во время всего судебного процесса. Кетамин — это легкий раскрепощающий наркотик, Сьюзен. Если б я упомянула, что он присутствовал у вас в крови на момент смерти Дилана, то обвинение заявило бы, что вы были под кайфом, когда убили его. Я стараюсь не дернуться от ее слов. Вам повезло, что они это сами не заметили. Благодарите счастливую звезду, под которой родились. Где-то убийца в депрессии это гораздо лучше, чем где-то убийца под кайфом. Сохраняй спокойствие. Сосчитай до десяти. Не плачь, не врешь ей. Но это могло бы доказать, что в деле участвовал кто-то еще. Рэйчел глубоко вздыхает. «И теперь мы подходим к причине вашего появления здесь. Я знаю, вам трудно смириться. Боже, да любому человеку трудно признать, что он навредил своему ребенку. Но никто другой не был связан со смертью Дилана». «Подумать только, я считала эту женщину союзницей». Она стоит передо мной с таким холодным видом, так небрежно произносит имя моего сына, что у меня внутри начинает закипать злость. Как она может говорить, будто знала Дилана? Мне приходится прилагать массу усилий, чтобы не закричать и не бросить ей в лицо результаты ДНК-теста, которые лежат у меня в кармане. В секунду я не осмеливаюсь сказать ни слова. Рэйчел принимает мое молчание за признание своей правоты — и продолжает дальше свою кабинетную психологию. Многие люди, которые пережили подобную травму, уходят в отрицание. Они ищут на кого свалить вину, только не на себя. Совершенно естественно, что вы чувствуете, будто я саботировала ваш судебный процесс. Вы не первые. Но вы должны помнить одну вещь. Я выполняла эту работу тысячу раз. Вероятно, больше. И если я что-то не включила, то на это имелась причина. Ее снисходительный и покровительственный тон «я знаю лучше, классическая преступница», только усиливает мою злость. Незаметно делаю пару глубоких вдохов, чтобы успокоиться. Если я выйду из себя, делу это не поможет. «А как насчет заключения доктора Чоудри?» Спрашиваю ровным тоном. «Разве он был недостоин упоминания?» «Когда та женщина рассказывала всему суду о моей сильной послеродовой депрессии», «Вам не показалось нужным указать на то, что мой врач, который знает меня с детства, заявил, что у меня все было в порядке?» Мисс Трэвис явно ожидала и этот вопрос. Она умоляюще смотрит на Ника, очевидно считая, что ее женские чары воздействуют на него. «Доктор Чолдри опозорился», — мягким тоном заявляет ему Рэйчел. «Одна из его пациенток страдала после родовым психозом, а он его не диагностировал. не назначил успешного лечения, и в результате случилась трагедия. Предполагалось, что он заявит, будто со Сьюзен всё было в порядке, просто чтобы прикрыть свои промахи. Если б я пригласила его для дачи показаний, это совсем не помогло бы ей. А если бы до него добралась сторона обвинения, это вообще положило бы конец его карьере. Она снова поворачивается ко мне. «Вы бы хотели этого?» «Нет, неохотно признаю я». Понятия не имею, как на карьеру доктора Чоудри повлияло то, что я сделала. Марк, доктор Чоудри, доктор Райли и его семья сколько еще жизней оказались разрушены. Я пытаюсь сосредоточиться на причине нашего появления здесь. Я знаю, что Дилан жив, что я никогда его не убивала. И не я виновата в том, что эти жизни пошли прахом. Боже, как я хочу, чтобы это было правдой. «И это еще не все», — продолжает Рэйчел. «Мы пытались доказать, что вы на самом деле были в депрессии. Если бы мы приглашали свидетелей, которые заявляли бы, что с вами все было в порядке, вас все равно признали бы виновной, но отсидеть бы вам пришлось 20 лет». «Справедливое замечание, мисс Тревис», — соглашается Ник, «и на мгновение мне кажется, что он собирается сдаться и уйти. Он прав, замечание справедливое». Может, я просто ищу человека, на которого свалить вину. До получения фотографии с именем моего сына я считала, что Рэйчер прекрасно поработала, лучше просто невозможно. Но может, она дерьмовый юрист, хотя Ник еще не закончил. Не могли бы вы объяснить нам одну вещь так же, как вы любезно объяснили все остальное? На этот раз Рэйчел выглядит удивленной, да и я сама стараюсь скрыть свое удивление». «Мы не обсуждали больше никаких вещей». «Продолжайте», — медленно произносит она. «Мне интересно, почему вы раз звонили по домашнему телефону мистера и миссис Вебстер в течение недели перед судебным процессом? Миссис Вебстер в это время проходила лечение в больнице от так называемой депрессии. Что вам требовалось обсудить с мистером Вебстером?» «У меня отвисает челюсть». Рэчел пару раз моргает и смотрит на меня. Он ее поймал. «Возникла небольшая проблема с... М -м, финансированием», — в конце концов отвечает она. «Услуги адвоката оплачивались с нашего общего счета, и я ни про какие сложности не слышала. Мистер Вебстер считал, что Сьюзан не следует обременять финансовыми вопросами, поэтому он решал их непосредственно со мной». «Правда?» переспрашивает Ник, изображая удивление. Но у мистера Вебстера другая версия. Он сказал нам, что вы собирали доказательства, чтобы помочь Сьюзан любым возможным образом. Он разговаривал с Марком? Почему я об этом не знаю? Отдать должное Рэйчел, она быстро приходит в себя. Но я вижу, как она мысленно себя ругает. Конечно, это было еще одной причиной моих звонков. Я не понимаю, какое вам до этого дело. Кто вы? Повторите еще раз. Ее тон подразумевает, что беседа окончена. И Ник, не теряя ни грамма невозмутимости, поднимается на ноги и заявляет об этом Рэйчел. Я настолько шокирована, что могу только попрощаться. Откуда ты это взял? Спрашиваю я, когда мы выходим в коридор и плотно закрываем за собой дверь, чтобы Темсин не могла нас услышать. Прежде чем Ник успевает ответить, дверь напротив нас открывается, и появляется лицо достойное тысячи кораблей. Примечание. Ссылка на миф о Елене прекрасной. В войне из-за нее участвовало тысяча кораблей. Выражение означает очень красивый человек. Конец примечания. Мне показалось, я слышал голоса. Мужчина улыбается. и у меня в груди на мгновение замирает сердце. «Мы не разговаривали», — довольно грубо отвечает Ник. «Очевидно, ему не нравится конкурировать с другими красивыми мальчиками». Мужчина хмурится. «Странно. Подождите секундочку. Вы ведь Сьюзен Вебстер». До того, как я успеваю ответить, Ник встает передо мной. «Вы кто?» Мужчина на мгновение переводит взгляд на Ника, потом снова на меня. «Роб Хоуи!» Он протягивает руку, а когда я протягиваю свою в ответ, он задерживает ее в своей ладони чуть дольше, чем требуется. «Я Ха в ЗБХ!» Он кивает на большие буквы на стене. «Вы начальник Рэйчел?» Он смеется над удивлением в моем голосе. «Я ожидала кого-то. Не такого потрясающе красивого?» Ник хмыкает. «Я чувствую, что краснею, в отличие от Роба. постарше? Сьюзан, нам пора. Ник тянет меня за руку. «У вас есть время на пару слов?» — спрашивает Роб, потом прямо смотрит на Ника. «У вас одной». Я практически чувствую, как у Ника открывается рот, и из него готовы вылететь возражение. До того, как он успевает что-то сказать, я говорю ему. «Встретимся в машине». «Ты уверена?» Ник серьезно. «Что со мной может произойти в коридоре адвокатской конторы?» Он пожимает плечами с таким видом, словно может придумать тысячу вариантов, но знает, что ни один из них не будет принят. «Ладно, жду тебя в машине». Мы с Робом смотрим в удаляющуюся спину Ника. «Он вас чрезмерно оберегает. Просто гиперопека», — говорит Роб. «Кто он вам? Брат? Парень?» «Не хочу сообщать лишнюю информацию», поэтому просто качаю головой. Друг, он заботится обо мне. Простите. Не извиняйтесь. Роб начинает говорить тише, и мне приходится подойти поближе, чтобы его слышать. От него пахнет дорогим одеколоном, и выглядит он шикарно в пошитом на заказ костюме от Армани. Вероятно, ему меньше сорока. Он хорошо сложен, а его лицо словно вырезала из камня уверенная рука. Мужчина идеально выбрит, Я рад, что есть кому о вас позаботиться. Хотите зайти ко мне в кабинет? Моя секретарша на обеде. Он держит руку на ручке двери в свою приемную. Потом кивает на дверь Рэйчел, перед которой мы продолжаем стоять. Конечно. Его кабинет во многом выглядит как кабинет Рэйчел. Дорогое дерево, обтянутые кожей книги. Только здесь на стене висят различные сертификаты, выданные Роберту Льюису Хоуи, дипломированному адвокату. Мне очень жаль, что мы с вами не познакомились во время судебного процесса. Несмотря на просторный кабинет, Роб все еще стоит в нескольких дюймах от меня. Когда ваш муж позвонил в нашу фирму, я сам хотел заняться делом, но Рэчел настояла, что вести его будет она, и ваш муж с ней согласился. У меня сложилось впечатление, что они знакомы. Если это так, мне они об этом никогда не упоминали. Он качает головой. «Именно этого я и опасался. Понимаете, возможно, я говорю что-то не то, но я всегда считал, что нам не все рассказали про ваше дело. Что-то мистер Вебстер от нас утаил. Если я не чушь, просто скажите». «Нет». Возможно, я ответила слишком быстро. «Я хотела сказать, если вам известно что-то, что, по вашему мнению, следует знать мне, то я предпочту, чтобы вы это сказали». «Понятно. Я не уверен, что что-то было, просто у меня возникло такое ощущение. У меня нет никаких реальных доказательств. Если хотите, могу еще раз взглянуть на материалы вашего дела, посмотреть, не бросится ли мне что-то в глаза. Конечно, если вы просто хотите об этом забыть, я прекрасно пойму. Вы наверняка хотите начать новую жизнь, забыть, что это случилось. Как сказать ему, что это невозможно?» не сообщая, что Дилан жив. «Посмотрите», — говорю я вместо этого. «Посмотрите и скажите, что вы думаете. Если что-то найдете, вот номер моего телефона». Я беру ручку с письменного стола, хватаю его руку и записываю свой номер на тыльной стороне. Он смотрит на свою руку, и у него на лице появляется широкая улыбка. «Вы записали номер у меня на руке? В кабинете столько бумаги, а вы пишете у меня на руке. Никто этого ни разу не делал с тех пор, как я окончил школу. Я чувствую, как у меня краснеют щёки. Простите, как глупо. Прекрасно. Слава богу, он смеется. Может, сходим куда-нибудь? Пропустим вместе по стаканчику? Я пойму, если вы не... Я хотел сказать... Теперь мое сердце судорожно колотится в груди. Не знаю... От мысли о том, что я могу пойти куда-то с Робертом Хоуи на настоящее свидание, где пьют вино, болтают о ерунде, потом может прогуляться до дома, поцеловаться, или от того, что я собираюсь ему отказать. Независимо от того, какой он привлекательный мужчина, сейчас в моей жизни столько сложностей, что я не могу позволить себе такие простые вещи, как свидания и парни. Как все может проходить? Как прошел твой день, дорогая? «О, прекрасно, спасибо, дорогой. Утро я провела, болтая с женой исчезнувшего врача, а вторую половину дня в поисках моего неумершего сына». «Нет, это совершенно точно не сработает». «Простите, Роб», — говорю я в конце концов, понимая, что он хочет получить ответ. «Сейчас столько всего происходит, я снова приспосабливаюсь к жизни в реальном мире. На данный момент свидание не для меня». У него ни на секунду не меняется выражение лица. Может, он даже не разочарован. Может, он приглашает подобным образом каждую женщину, с которой пересекается, на всякий случай. Конечно. Роб легко пожимает плечами. Но на тот случай, если вы вдруг передумаете... Он забирает у меня ручку, которую я все еще сжимаю, переворачивает мою ладонь и пишет номер на тыльной стороне. «Это мой номер. Звоните». В любое время. Чувствую легкое покалывание в руке, в том месте, где он ее коснулся. Ух, мне пора уходить. Спасибо за предложение помочь. Мне лучше вернуться в машину. Мой друг наверняка уже блокировал здание, а то и оцепление вызвал. Но спасибо, спасибо вам. Я смущаюсь, несу чушь, но Роб Хоуэй снова улыбается. Я разворачиваюсь, и буквально вылетаю из кабинета, несусь по коридору и вниз по лестнице, а он, вероятно, не сдвинулся с места. «В чем дело?» — спрашивает Ник, когда я буквально падаю на сиденье рядом с ним. «Он хочет помочь. Только и выдаю я». «Ты ему не рассказала?» «Ничего не рассказала». Отвечаю слишком быстро для человека, который говорит правду. «Если Ник и заметил написанный у меня на руке номер, кто не упоминает это. «Объяснишь, как узнал про ее звонки Марку?» «Я увидел ее номер в записной книжке Марка. Решил рискнуть. Количество телефонных звонков я придумал, но она явно с ним многократно связывалась, иначе сказала бы, что понятия не имеет, о чем речь. На самом деле просто повезло». «А когда ты об этом говорил с Марком?» «Я не говорил». «Ник смотрит на меня как на тупую». «Простите, но я не привыкла играть в «Инспектора Мурса. Примечание. «Инспектор Морс», британский телесериал. Конец примечания. Это был Блеф. Готов поспорить. Она сейчас звонит ему и ругает себя за то, что купилась. Хотелось бы мне увидеть ее лицо. Как ты думаешь, почему она на самом деле ему звонила? С оплатой никогда не возникало проблем». Оправдание кажется смехотворным в свете того, что я нашла. Ей, наверное, не следовало разговаривать с одним из главных свидетелей. Определенно нет. Я хочу задать тебе несколько неудобный вопрос. Но как ты думаешь? «Не знаю». Отвечаю и чувствую себя несчастной. Я понимаю, о чем он хочет спросить. «Ты хочешь знать, спали ли они?» Ответ «Я не знаю». «Я больше ничего не знаю ни о чем. Может, твой бывший муж и не святой, которым ты его считала? Что это значит? Но я позволяю себе задуматься об этом не больше, чем на секунду. Ник ничего не знает про Марка и про нашу совместную жизнь. Я знаю своего бывшего мужа. Я знаю Марка. Да, знаю».